Тигр и Стервятник Тигр уже давно все понял. Какая-то болезнь сначала поразила его глаза. Во время охоты, особенно после быстрого бега, в них начинало двоиться. Иногда его пошатывало на ровном месте, ему приходилось все чаще останавливаться, чтобы зрение вернулось в норму. Затем в ушах стал появляться шум. Он то исчезал, то снова появлялся в самый неподходящий момент — Тигру приходилось всё это дело встряхивать головой, пытаясь от него избавиться, но в ушах шумело всё чаще и чаще. Из-за этого шума он уже не мог, как раньше, услышать свою жертву в густых зарослях, а из-за портившегося зрения ему приходилось подкрадываться к добыче почти вплотную, чем он зачастую выдавал себя и оставался без еды. Вчера у него впервые отказали задние лапы. Тигр прополз какое-то расстояние на передних Но силы быстро его покинули, и он так и остался лежать на большом и плоском камне в липком и тягучем бреду, то засыпая, то снова просыпаясь, не в состоянии даже отличить сон от яви. Под вечер, когда полышащее солнце уже склонилось над горизонтом, ему стало немного легче. Приоткрыв мутные глаза, он увидел прямо перед собой своего давнего знакомого. "Эй, ты?" «Стервятник», — рыкнул тигр, — «я рад, что в такой тяжелый час ты оказался рядом». «Какой еще тяжелый час?» — стервятник наклонил голову на бок и устал со своим желтым глазом на хищника. — Что случилось? — Кажется, я умираю. «Правда?» — птица расправила крылья и несколько раз взмахнула ими, разминая затекшие мышцы. «Это точно?» «Да. У меня уже отказали задние лапы. Я очень голоден». но у меня нет сил даже для того, чтобы поймать маленького грызуна. Стервятник, опасливо поглядывая на тигра, обошел его по кругу, внимательно разглядывая его тусклую и скомковшуюся шерсть, впалые бока и обвисшие усы. Подойдя к задним лапам, он, собравшись с духом, сильно клюнул одну из них и тут же отскочил назад. Тигр не пошевелился. Осмелевшая птица вновь подошла к его морде. — Значит, ты умираешь. Тигр приоткрыл глаза и взглянул на птицу. — Я никогда не просил о помощи, но ты не мог бы поймать какого-нибудь суслика и принести мне. Небольшой кусок свежего мяса мог бы помочь мне справиться с болезнью. — Ты просишь меня о помощи? "Подиус, стервятник, да. Ты мог бы меня выручить, ведь я столько раз помогал тебе, когда оставлял немного мяса на костях своей добычи. Но ведь я никогда не просил тебя о помощи. Ты делал это по своему желанию." Тигр взглянул на птицу и вздохнул. "Понятно. Ты мне не поможешь даже тогда, когда я тебя об этом прошу. Ты знаешь, мне всегда было жаль тебя." Поэтому я всегда оставлял тебе мясо, не дожидаясь твоей просьбы. Но чего ждать от падальщика? Ты только и можешь, что пользоваться плодами чужих усилий, обгладывая кости добычи пойманной не тобой. Теперь понятно, почему таких, как ты, все презирают. Я очень тронут твоей речью, закликатал стервятник, но подумай сам. «Зачем мне делить с тобой свою еду, если я просто могу дождаться твоей смерти и наесться в волю?» Он придирчиво осмотрел тело тигра. «Ты еще не сильно исхудал. Думаю, мне хватит тебя дня на четыре». В глазах тигра вспыхнули яростные огоньки, и он снова превратился в того здорового и молодого хищника, каким был несколько недель назад. Но это продлилось всего секунду. слабость. Снова накатило волной, глаза помутнели, а в ушах опять зашумело. "Зришься?" отступив на шаг, спросил стервятник. "А ты думал, что если я постоянно был рядом с тобой, значит, видел в тебе своего друга? Или ты думал, что я прилетел сюда, чтобы поддержать тебя, как ты говоришь, в тяжёлый час? Смирись. Ты уже мертвечина, пока ещё говорящая, но это ненадолго." А ставь меня здесь одного, стервятник, через силу прорычал тигр. Неужели в тебе нет ни капли благодарности за ту помощь, которую я тебе всегда оказывал? Одного захлопал крыльями падальщик, чтобы кто-нибудь нашёл тебя раньше меня, нетуж. А если тебя так беспокоит моя благодарность, то, пожалуйста, спасибо, что ты сегодня сдохнешь. Я очень благодарен тебе за это, ведь я наконец-то наемся вдоволь. Так пойдёт? Тигр прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Солнце уже скрылось за горизонтом. Тигр всё так же лежал на камне и медленно умирал. Птица, сидевшая в нескольких шагах от него, и нахохлившись, дремала, иногда просыпаясь и поглядывая в сторону зверя. Вдруг какая-то мысль Пришла в голову стервятника, и он тут же открыл оба глаза. «Тигр!» Зверь молчал. «Тигр!» «Ты живой?» Хищник приоткрыл один глаз. «Я тут подумал...» Падальщик переступил с лапы на лапу. «Скоро начнется ночь, а я сегодня еще совсем ничего не ел. Ты же вроде говорил, что не чувствуешь задних лап». «И что?» «Ты не против, если я немного перекушу? Ты все равно ничего не почувствуешь, а мой желудок перестанет сводить от голода». «Ну и тварь же ты!» — фыркнул зверь. «Я никогда бы не подумал, что тебе может такое в голову прийти. Ты хочешь сожрать меня еще живого. Ну, а что такого? Ты все равно не переживешь эту ночь. К тому же тебе не будет больно». Стервятник, уже совсем не опасаясь грозного хищника, но все же стараясь держаться подальше от его головы, деловито приблился к хвосту тигра. — Отойди от меня, падаль, — рявкнул тот. — Отойди, и не то я перегрызу твою пернатую глотку. — Ой, я так испугался, — передразнил его стервятник, но в его глазах снова появился страх перед хищником. Тем не менее он не отступил. Склонив голову на бок, птица примерилась и... и нанесла свой первый удар клювом. Затем ещё и ещё. И вот по полосатой лапе маленьким ручейком потекла первая кровь. Я же говорил, что тебе не будет полегче. А ты переживал, проклекотал окровавленным клювом стервятник. Тигр молчал. Он и правда не чувствовал боли, но всей его внутренности сжигала дикая первобытная ярость если бы он только мог хотя бы дотянуться кончиком когтя а ты не ядовитый нет продолжал злорадствовать падальщик а то я сейчас наемся а потом и сам сдохну что ты молчишь ты не пил из гнилого озера тигр молчал ну ладно не хочешь разговаривать не надо Отрывая зогнутым клювом кусокы мяса, прошептал стервятник: "Мне собеседники не нужны. Я предпочитаю трапезу в одиночестве. Очень не люблю, когда еда отвлекает меня разговорами". Тигр молчал. "А? Так ты, наверное, сдох уже?" Стервятник отвлёкся от еды и попытался заглянуть в глаза зверя, вытянув шею. "Ну точно. Не дышит уже. Тогда можно начать". глаз, ведь они портятся быстрее всего. Падальщик, потеряв всякий страх, смело зашагал к морде зверя. Как только он приблизился к передним лапам, тигр, собрав последние силы, сделал мощный рывок и оттолкнувшись от камня, перевернулся на другой бок, навалившись на птицу своим тяжёлым телом. Стервятник попытался выбраться, но у него ничего не получилось. Лапы, вся нижняя часть птицы и одно крыло оказались прижатыми к камню многокилограммовой тушей зверя. «Извини», — рикнул тигр. «Я просто уже совсем отлежал себе бок, и мне захотелось перевернуться». «Так перевернись обратно», — заверещала птица. «Ты меня придавил!» «Вряд ли у меня получится», — покачал головой тигр. «У меня совсем не осталось сил. То, чего ты так ждал, уже почти свершилось». Смерть уже близка, поэтому ты не отвлекайся, продолжай трапезу. Мне уже всё равно. Да как же? Да какая трапеза? Не оставляй попыток выбраться, шипел стервятник. Ты же говорил, что ты очень голоден. Разве нет? фыркнул тигр. Ты говорил, что я уже мёртв, или мне показалось? Ты уже пустил кровь, скоро на запах придут другие. Тебе может ничего не достаться, не теряй времени. Ешь! — Ну, пожалуйста, тигр, постарайся, перевернись обратно, они же сожрут меня. — Ты просишь меня о помощи? — удивился зверь. — Да, я прошу тебя, перевернись обратно, пожалуйста. — Вот как! А куда ж подевалась твоя самоуверенность? — Стервятник, — оскорился тигр, — где твоя спесь и громкие речи? Куда исчезли твои смелые заявления и острой издёвки? Где всё это? Стервятник вдруг замолчал и перестал двигаться. Он замер и с ужасом уставился в одну точку. Тигр проследил за его взглядом и увидел то, что так напугало птицу. В сгущавшихся сумерках светились десятки огоньков, выстроившихся на некотором расстоянии от него в ровную цепь. Страшно. Он снова посмотрел на птицу. Ты почувствовал страх? Это чувство сильнее голода, правда? Пожалуйста, отпусти, захрипел стервятник. Пусть подойдёт вожак. Проигнорировав его слова, прорычал тигр в темноту. Два огонька вздрогнули и стали медленно приближаться. Через несколько секунд перед ними стояла взрослая и достаточно мощная гиена. Она старалась не смотреть в глаза хищника, но все же держалась с достоинством. — Ты? — Главное, — рыкнул тигр. — Да, — кивнула гиена. — Я знаю, зачем вы пришли, но я еще не готов. Когда наступит время, я позову вас. Я поняла тебя. Гена уже собралась было уходить, но вдруг остановилась и снова повернулась к умирающему зверю. "Я хотела сказать", она подняла голову и взглянула прямо в глаза тигра. "Мы всегда были с тобой врагами, но ты достойный зверь. Я видела тебя в деле, ты был непревзойденным охотником. Я сожалею, Что твоя жизнь подходит к концу. Прими моё почтение, тигр. И лоск к тебе смерти. Благодарю тебя, гиена. Он попытался протянуть к ней лапу, но у него ничего не получилось. Справьте по мне славную тризну. Теперь иди. Гиена тут же скрылась в темноте. Ну что, стрелетник? Ты всё понял? Даже родившись падальщиком, можно прожить свою жизнь достойно. Ты так не смог. Птица молчала и только лишь затравленно поблескивала глазами в темноте. Тигр фыркнул, собрал последние силы и медленно перевалился на другой бок. Стервятник тут же вырвался из-под него и, прихрамывая, подошел к морде. Я... я... просто хотел... Оглушительный рыб прервал его на полусловии. Тигр оскалил пасть, обнажив свои острые зубы. Стервятник отпрыгнул назад и, расправив крылья, оторвался от земли, быстро растворившись в ночной темноте. Шум крыльев затих, и вокруг воцарилась тишина. Ее нарушали лишь негромкие подвывания гиен. Тигр положил голову на остывший камень и посмотрел на небо. — Пора! — выдохнул он. Дианы молча двинулись к нему, сужая круг, но тигр этого уже не видел. В застывших жёлтых глазах отражались яркие звёзды тропического неба.